ЭПИЛОГ С того дня, как все мы обосновались у Даши на даче, третья заключительная книга, по мнению Муза, была закончена. Как и в прошлый раз, Файлик сам отправился в издательство вместе с аннотацией и ненавистным синопсисом, который уже в третий раз мне не пришлось писать. И жизнь завертелась так, что я едва успевала разгребать последствия. Нет, ничего плохого больше не происходило. Во-первых, ремонт в квартире. Во-вторых, буквально сводящая с ума вдохновение, благодаря которому роман, втаптывающий в грязь безымянную богиню, был написан в рекордный срок – две с половиной недели. В-третьих, подготовка к свадьбам. Ах, да, забыла сказать, что их одновременно было три. Наша с Пашей, Даша с Андреем и мамы с Вороном. Как можно догадаться, Даша полностью излечилась, что и подтвердили клинические исследования. Ее папа в благодарность помог Ворону, а вернее Даркору, с легализацией, еще и немало приплатив сверху. А чтобы не потерять связь со столь ценным человеком, выкупил на его имя соседний с Дашиным немалый участок и с не менее шикарным доминой, при этом взяв на себя расходы на ведение особняка. Воистину, королевский подарок. Но удивительно была даже не сама щедрость, а сроки, в которые он все это успел провернуть. Новый год справляли все вместе. Немногим позднее я встретилась с Леной, Я-то, конечно, дома рожала по понятным причинам, а она в роддоме. Представляете, какой фурор в небольшом областном городке вызвал тот факт, что две девицы родили в один день, и оказалось, что у них один и тот же папашка. И если до поры до времени общественность чего-то и не знала, то в день регистрации малышей возле ЗАГСа только ленивые не оказались. Все желали посмотреть на отца героя, у которого в один день от двух женщин народилось аж трое детей — два пацана и одна девчонка. И насчет отцовства – это не шутка. Тесты на ДНК все же сделали. По всем трем результат оказался положительный. Одно опечалило местных кумушек. Ждали ссор, драк с выдиранием волос. И не дождались. Кстати, о Она все же решила самостоятельно воспитывать дочку. Жила все так же в квартире Степана. Иногда приезжала к нам в гости. И, может, это и странно, но мы подружились. Оказалась не такая она и стерва, какой пыталась казаться. Дорогие друзья, вот и подошла к концу история милая. Благодарю за проявленный интерес и искренне надеюсь, что вам придутся по вкусу и другие мои романы. Счастья вам, здоровья, любви и, конечно же, побольше интересных книг. Конец книги. Читала Татьяна Борисова.